И вот сейчас табунчик вернулся. Гарон приветствовал его и взял тубу с письмом. Вернувшись в дом, он сломал воск и развернул свиток. В прошлый раз он спрятал под письмо шесть векселей делмара всего на пятнадцать тысяч золотых, и потому несколько беспокоился. Однако все обошлось. От письма Камар веяло теплом и жизнерадостностью. Эрея родила сына, лошади здоровой, К получения письма в табуне ходило 350 голов. Половины присланной суммы хватило, чтобы купить две соседние фермы и полторы сотни кобылиц, но пастбищ хватит и на тысячу, полторы голов. Торговля идет блестяще, а Врен-табунчик решил перебраться к ним. Через луну после его отъезда около фермы появились люхие люди, но потом пропали, не напав. Приор передает ему привет и радуется его успехом. Грон отложил письмо и задумался. Прошло уже больше года с того дня, как он покинул Роул, и с той ночи, когда он встретился с карликом. Луну назад он собрал десяток. Вот что, парни, есть еще кое-что, что вы должны знать. Грон замолчал, раздумывая, что можно рассказать ребятам, но тут подал голос Сиборн. «Если ты о карлике, то мы знаем о нем». Грон так изумился, что Сиборн рассмеялся. — Видишь, вот и мы смогли тебя удивить. Он весело оглядел остальных. — Мы многое знаем о тебе, Грон. О Тамарисе, о Бакуме, о Роуле. О том, что ты учился в гимнасиуме. Все молча улыбались. Потом Дорн положил ему на руку ладонь. — Мы думали о твоих словах, Грон, честно. Хотя никто не хотел об этом думать, но теперь все решено. Он хмыкнул. Теперь тебе до конца жизни не отделаться от нас, десятник. Так что терпи. А о карлике или кто там появится еще, не думай. Мы за этим приглядим. В тот вечер карлик со всеми его хозяевами вдруг показались Грону такой мелочью, что их можно было раздавить, не заметив. Грон закончил читать письмо и посмотрел в окно. Солнце садилось. Ветер был по-весеннему теплым. Вскоре вновь застучали копыта, и во двор въехали остававшиеся в Эллоре Як, Ливани, Хирх и ездивший за ними Сиборн. Стол накрыли на улице. После того, как все доложили о том, что еще осталось сделать, Грон отхлебнул до Жирского и задумался. «Как всегда, не хватает последней ночи». Он оглядел свой штаб. «Значит так, парни». Сколько бы мы ни собирались, всегда останется что-то, чего мы не доделаем. В поле за фермой, у костров, живет почти три сотни человек. А завтра Як, Сиборн, Ливани, Хирх, Йогер и даяр отправятся туда. Будете отбирать себе десятки. Послышались возгласы, кто радовался, кто выражал сомнения. Агрон повернулся к Дорну, который смотрел на него обиженно-удивленно. — Сегодня я расскажу вам, куда мы пойдем. Все тут же притихли. Если идти на север, после Роула будет город Фарны, затем Алисидрия. Дальше только пограничные гарнизоны. Но за ними лежит страна, имя которой — Атлантор. Мы должны дойти до нее за два года. Нас будет несколько сотен, возможно, тысяча. Там будет наш новый дом. грон замолчал, давая всем возможность осознать, как далеко отсюда они окажутся. Потом обратился к Дорну. Ты вместе с Угромом и кузнецами выйдешь в Роул. Будете ковать оружие. Там найдешь оружейников и будешь ждать нас. За зиму мы должны изготовить новый доспех. Он повернулся к Якиру. Ты пойдешь с ним. Зиму проведем в Роуле на фермах. Нужно запасти продукты, котлы и построить печи. Некоторое время все молчали, потом подал голос Ливани. Мне бы надо завтра быть в порту. Ждут судно с канатами Стамариса. За ним заговорили остальные. «У всех на завтра нашлось дело». Грон насупился, потом кивнул. «Хорошо. Но завтра последний день. Все, что не успеете, бросить. Через четверть вы представляете мне свои десятки, и с началом следующей четверти уходим. Всем остальным можете объявить, что они могут попытать счастье в Роули через год. Там мы примем человек триста-четыреста».